Находясь в одной из гостиниц Чэнду, я узнал, что туда прибыл американский посол вместе с военным атташе и американскими летчиками. С ними несколько английских офицеров. Встретившись в здале ресторана, мы обменялись мнениями о положении на Дальнем Востоке. Американцы и англичане в один голос заявили мне, что опасаться им сейчас каких-либо крупных осложнений в этом районе особенно не приходится. После победного исхода сражения под Чанша, а также победы Красной Армии в районе Ростова и в связи с упорными боями под Москвой, едва ли японцы, по их мнению, сейчас решатся развязать войну на Дальнем Востоке против кого-либо, тем более, что в Китае они связали себе руки. Поэтому, не опасаясь, что за это время что-либо произойдет, мои собеседники решили приехать в Чанду и здесь спокойно отдохнуть от трудностей и неудобств Чунцина. На самом деле, в этом я не сомневался, они приехали в Ченду ознакомиться с условиями дислоцирования их авиации. Возможно, они рассчитывали, что тяжелые бои за Москву соблазнят японцев начать наступление на наш Дальний Восток. Я не мог не удивляться, неужели американской и английской разведки, обладавшие давней разветвленной сетью агентуры как в Китае, так и в Японии, настолько глубоко заблуждаются в своих выводах? Ведь не могли же они не заметить все передвижения, которые японцы производили в южном направлении. Я также подумал, что Чан Кайши и Дай Ли умышленно не делились с англичанами и американцами, имевшимися в их распоряжении разведывательными данными, чтобы не мешать японцам скорее ударить, если не на севере против Советского Союза, то на юге против Англии и Соединенных Штатов Америки. Еще в начале осени мне пришлось по делам службы послая своего помощника Рощина в Сянган, Ганкорг. Пользуясь тем, что наши страны были союзниками, Рощин зашел в резиденцию английской разведки в Сянгане, имевшую глубоко законспирированную и действующую сеть которая, по нашему мнению, не могла ошибиться в прогнозах. Его приняли очень любезно ответственные офицеры разведки и обменяли с ним оценкой обстановки, складывающейся на Дальнем Востоке. Вернувшись из Сянгана, Рощин доложил мне о твердой уверенности англичан, что они ни в коем случае не упустят возможных действий со стороны японцев. Англичане поделились с рощиным богатыми разведывательными сведениями, полученными ими, несомненно, на паях с американцами. Будучи уверен в своих выводах, я в то же время подумал, а вдруг я ошибаюсь, вдруг моя информация, которую я посылал в Москву, Что японцы вот-вот выступят на юге, окажется неправдой. Что я дезинформирован теми источниками, которыми пользовался. В ночь с 6 на 7 декабря 1941 года я заснул лишь на рассвете. Утром едва собрался спуститься в ресторан позавтракать, как ко мне быстро вошел мой помощник по авиации полковник Рыбаков и доложил, что англичане и американцы в срочном порядке покинули Ченду и уехали в Чунцин. Этот факт меня сразу насторожил. То благодушие, которое было у них накануне, не могло так быстро исчезнуть. Без каких-либо серьезных причин они не могли столь быстро сорваться из Ченду и уехать в Чунцин. Спустившись вниз, я услышал за завтраком тревожные разговоры. мой переводчик Андреев быстро раздобыл местные газеты. Экстренные выпуски напечатали сообщение о том, что японские воздушные силы и морской флот без всякого предупреждения напали на американскую военно-морскую базу в Тихом океане Пёрл-Харбор и нанесли сильный удар по судам военно-морского флота, находившимся там. Американский флот понес очень большие потери. Следующий удар японцы нанесли по английскому флоту, в водах Южно-Китайского моря и также добились успеха. Они потопили английский линкор «Принц-Уэльский» и линейный крейсер «Рипплс», незадолго до того прибывший в Сингапур. Японская агрессия на Тихом океане началась. Причинив огромный ущерб американскому и английскому флотам в первые же дни войны, японцы завоевали господство на море и получили возможность проводить широкие наступательные операции на Филиппинах, в малае и Голландской Индии, не опасаясь серьезного противодействия противника Вскоре я получил телеграмму из Москвы, в которой мне предлагалось срочно возвращаться на работу в Чунцинт.